Глава двадцать четвертая. Господин Марик, являющийся младшим заместителем главы каравана и отвечающий за обеспечение, оказался общительным человеком, с которым Айден быстро нашел общий язык. Мало того, что он был примерно одного возраста с Айденом Италией, так еще и имел харизматичный, отзывчивый характер, благодаря чему пользовался уважением во всем караване. И через него удалось легко решить вопрос присоединения к торговцам. Обычно на случайных путников посреди тракта караваны смотрели с явным подозрением и особенно с опаской относились к свободным практикам боевых искусств. Но вопрос легко решил италия продемонстрировав печать «Павильона гор», одной из ведущих фракций внешних земель, считающейся исключительно традиционной. Просто так такую штуку не получить, как и владеть. Так что все вопросы и подозрения тут же снялись, а они смогли спокойно влиться в ряды караванщиков. Откуда у девушки, всего лишь ученицы гильдии правосудия, вдруг появилась печать павильона гор, вопрос открытый. Айден хорошо помнил, как она хотела показать печать своей гильдии, пойманная его массивом, но про печати других фракций речи тогда не шло. И это вызывало вопросы. Большая часть караванщиков восприняла появление новых попутчиков спокойно. Сильные практики боевых искусств никогда не бывают лишними, а белые ранги слабыми по определению быть не могли. Для обычных людей, какими были торговцы, это еще один дополнительный фактор безопасности. А вообще, это были веселые, отзывчивые люди, которые почти ничем не отличались от тех, с кем он не так давно пересекал свалку. И, как и тогда, главным недовольным оказался начальник охраны и некоторые из его подчиненных. К слову, ни одного белого ранга, кроме самого главного охранника, среди них не было. И это хорошо показало Айдену, насколько такая профессия была востребована среди практиков. Если в прошлый раз он мог списать малое количество белых рангов в караване на стечение обстоятельств, то сейчас стало понятно, что это норма для внешних земель. Господин Марик с готовностью откликнулся на просьбу Айдена и рассказал многие сплетни из городов, которые ему приходилось посещать, в том числе и Оплота, конечно. «Проблема Оплота, да и вообще всех больших городов, в том, что там обязательно открывают свои представительства все крупные фракции» и даже те, что поменьше, не прочь поселиться, чтобы набирать себе учеников и последователей». С увлечением рассказал Марик, когда все вопросы с караваном были решены, а Айден и Талия присоединились к одной из компаний-караванщиков, которые расселись вокруг большого, трещащего прогоравшими дровами костра. «Так да не так, господин Марик!» — вклинился в разговор какой-то возница, судя по всем ощущениям парня, самый обычный человек. «А плот в этом смысле отличился еще больше!» «Из-за долины падающих звезд под боком там сейчас собраны практически все фракции, а уж занимаемые ими территории...» «Да-да, нашел, кому это рассказывать!» — отмахнулся от него молодой заместитель. Ему явно не нравилось, когда кто-то пытается перехватить на себя внимание окружающих. «Все знают, какие там огромные фракционные территории. Целые закрытые кварталы, которые занимают эти шишки. Да и у малых сил там хватает своих огороженных мест. Я про другое!» Мужчина с усмешкой осмотрел собравшихся и поднял назидательно руку, указательным пальцем показывая в небо. «Любой свободный практик и простой человек должен вести себя во плоти очень аккуратно, особенно когда рядом есть кто-то износящих знаки принадлежности к фракциям внешних земель. Для них прихлопнуть кого-то вроде нас не составит труда, а все беспокойство с гильдией правосудия будет решено полюбовно через старших фракций». Айден с любопытством посмотрел на то, как вспыхнула талия. Но возражать она не стала, спрятавшись в высоком воротнике плаща и натянув поглубже широкополую шляпу. Значит, все так и есть. Пока ты не задеваешь кого-то равного, закон не особо работает. Даже удивительно, как с таким подходом гильдия решила проверять кого-то вроде культа. Айден сильно сомневался, что им есть хоть какое-то дело до беспризорников, нищих и их бедственного положения, что в ручьях, что в других городах, в том числе и во плоти. «Вчера я вывел правило трех «не». Хотите послушать?» Между тем объявился Марик, вызвав тут же бурю заинтересованности и подбадривающий возгласы со стороны его подчиненных. «Не привлекай внимания, не наглей, не давай поводов втянуть себя в спор. Это простые правила, которые избавят вас от многих неприятностей. Понятное дело, что далеко не все из встреченных вами фракционных практиков будут подлецами и негодяями, которым нравится унижать слабых. Но даже так они есть везде». Даже в самых честных сектах, кланах и школах найдется несколько паршивых овец. Айден кивнул, хорошо помню, что творили некоторые практики в тех же ручьях, когда он там жил вместе со стаей. Правда, доставалось почти всегда таким же практикам. Обычных людей старались не трогать, так как это всегда влекло за собой гнев префекта или главы города, а так считалось чем-то вроде позора. Хотя все, конечно, зависело от ситуации вероятно марик сознательно старался сгустить краски чтобы никто из его подчиненных не нарвался на неприятности в городе в любом случае айден и сам не планировал доступление в секту луны и солнца как то привлекать к себе внимание а время до испытаний полностью провести в закрытой тренировке пробившись к зеленому рангу М -м, уважаемый марик попыталась возразить талия префект пристально следит за порядком во плоти и других городах Если выяснится, что кто-то из практиков боевых искусств, состоящего во фракции, сам спровоцировал конфликт и напал на другого воина или даже простого человека, это вызовет гнев правителя и гильдии правосудия. Пара золотых, если бедолага простой человек, и несколько сотен, если практик, решают все проблемы. Особенно если пострадавшие не относятся ни к какой из фракций или сообществ. Во плоти это не то чтобы обычное дело, но случается, как и в других городах внешних земель. Завязавшийся на этой теме то ли разговор, то ли спор, Айден слушать уже не стал. Оба практика перешли на другие крупнейшие города и обсуждали нравы и законы незнакомых Айдену фракций. Хотя все сводилось в итоге к одному. Имея за своей спиной сильное сообщество и достаточное количество золота, практик мог сделать практически все, что угодно. Правда, старшие этого практика также имели границы терпения и далеко не всегда готовы были долго терпеть поведение, порочащее репутацию фракции и потерю денег. «А ты собираешься участвовать в предстоящих испытаниях наступления?» Удивлённо переспросил Марик, когда Айден сумел вклиниться в спор и задать интересующий его вопрос. Самому Айдену надоело слушать спор этих двух, да и сведений о предстоящем вступлении, полученных от Талии, было маловато, так что он решил воспользоваться возможностью и узнать больше. Скучающие караванщики, что сидели вокруг костра, тут же оживились. Подобное обсуждение и им было интересно не то что разговоры про законы и нравы внешних земель, к которым в какой-то момент скатился с портали и заместителя главы каравана. «Но насчет самих испытаний я вряд ли тебе что-то такое интересное расскажу, кроме общих моментов, типа белого ранга для твоего возраста или тренированного тела. Ну да ты и сам, наверное, должен это знать». Марик задумчиво пожевал губу, а пока начальник молчал, Айдена закидали советами другие караванщики. Правда, ничего толкового там не было. Но тут уж ничего поделать было нельзя. В конце концов, он и не ждал ничего действительно важного в их ответах. Просто, ну а вдруг? Если честно, я слабо представляю, что будет на этих испытаниях. Мало того, что они отличаются в зависимости от фракции, так еще и каждый год придумывают что-то новое. Но ну, и в разных городах все по-разному. А я на этот счет все, что слышал, так это просто байки и слухи во время посиделок за костром. «Но вот что я точно могу тебе сказать, так это то, что претендентов придет много. Даже для вступления в малые фракции приходят сотни практиков со всей провинции, а то и за ее пределов. Так чего уж там говорить про великие сообщества?» «Так много практиков?» — мысленно удивился Айден. Конечно, он знал, что идущих путем боевых искусств во внешних землях хватало, пускай большинство из них и не смогут за свою жизнь пробиться даже к белому рангу. Уж очень дорого стоило найти техники развития даже бронзового ранга. Как и внешние техники, которые иногда найти было чуть ли не труднее. Но, судя по словам Марика, это была лишь видимость, и сильных свободных практиков без поддержки богатых семей хватало. Одно могу посоветовать точно. Постарайся как можно быстрее найти себе место в гостинице или постоялом дворе. Скоро найти свободную комнату станет той еще проблемой. А в самом оплоте будет не протолкнуться от количества приезжих. «Ну, не забывай про мои три «не». Это может тебя спасти, парень. Твоей подруге хватит и печати павильона гор. Покажет, и ни один наглый жених с гонором к ней не полезет». Сказал это и весело рассмеялся над своей шуткой. В этот момент над головами сидящих за костром полыхнула вспышка, привлекая их внимание. Айден проследил за быстро прочертившим небосвод ярким росчерком красной звезды. Правда, была странность, которая кольнула его сердце и это сразу же подтвердил сидящий рядом Марик. Опять мимо долины падающих звезд пролетело, похоже. Последнее время это происходит все чаще. Даже на другом конце внешних земель стали падать одиночные звезды. «Красная, на моей памяти, впервые упала не там, где обычно», — тихо добавил один из караванщиков. «Как бы не получить еще одну долину». «Нет, пока об этом точно говорит рано». Мимо же только малая часть улетает. Не похоже на смену места. А вот фракционным охотникам, кажется, сегодня повезло. Развивать мысль он не стал, но Айден и сам понимал, что звезда, упавшая за пределами долины, будет лакомым куском и настоящим подарком для всех, кто решит до нее добраться. Да, опасно, но далеко не так, как это обычно бывает в той же долине. И главная проблема там будет уже не в появляющихся из осколка тварей, а в конкурентах. На следующее утро караван двинулся дальше. По дороге скорость продвижения была куда бодрее и веселее. Айден стали и пристроились на козлах одной из повозок, слушая веселые рассказы возницы и пара охранников, что пристроились на крыше повозки. Гильдия торговцев была одной из неявных фракций внешних земель, имеющих огромное влияние на весь континент. Правда, в отличие от сект или культов, они были ближе именно к школам боевых искусств и даже близко не были едины. Множество кланов, семей и домов разной силы и влияния входили в торговую гильдию. Караван, к которому они присоединились, относился к семье Кливиг, средний, можно сказать, не невыдающийся в рамках всей гильдии. Но это же было и её главным плюсом. Кливиг не привлекали к себе лишнего внимания, просто стараясь работать на совесть и прибыль, конечно. Несколько раз на их пути появлялись разъезды усиленных отрядов стражи. Им повезло, что вчера на дороге после дождя Не было таких вот патрулей, и их никто не останавливал. Мало того, что это была неизбежная задержка, так еще и существовала высокая вероятность наткнуться на охотников, маскирующихся под стражу и ищущих талию. Да и исключать того, что среди патрульных не будет информатора, тоже нельзя. Так что Айден в который раз порадовался, что им повезло наткнуться на этот караван. Хотя само совпадение вызывало некоторые вопросы, он все равно считал, что это просто счастливый случай. Иногда так бывает. Жаль, не так часто, как хотелось бы. Чем ближе караван подходил к городу, тем больше на их пути попадалось других групп путешественников. И не только. В какой-то момент они нагнали другой торговый караван и пристроились за их последней повозкой. Глава торговцев явно не собирался спешить и обгонять вереницу чужих груженных телег. Всех эта ситуация почему-то устраивала. И с каждым часом новые и новые повозки присоединялись к этой странной, спонтанной кавалькаде. «Оплот!» — с чувством выдохнул Возница, когда во время очередного поворота лес вокруг каравана вдруг разошелся в стороны, демонстрируя колоссальных размеров город, появившийся далеко впереди. Айден впервые видел столицу провинции, и стоит признать, это было действительно впечатляющее зрелище. Город-крепость возвышался подобно каменному исполину. Он занимал практически все видимое пространство, не позволяя нормально охватить его границы одним взглядом. Множество высоких пагод и башен поднимались над крепостными стенами. Их острые золотые шпили словно бы пробивали собой облака. Некоторые здания были настолько высокими, что в два или даже в три раза превосходили видимые им во время обучения пагоды храма дракона. Вот только куда удивительнее были не здания, а стены города. Они были в буквальном смысле испечрены светящимися печатями защиты. А еще на верхушке стен развивались на ветру бесчисленные флаги различных фракций и школ города. И даже издалека можно было разглядеть, как вокруг некоторых самых высоких башен кружат в воздухе фигуры летающих практиков. Вот и оно. Только и смог выдохнуть Айден, глядя на оплот. Он понимал, что где-то там, за этими могучими стенами, возможно, находятся ответы на его вопросы.